Глава 2. На следующее утро, проведя ночь под их гостеприимством, меня провожали Том, Джон и другие жители деревни, а также сбежавшие из деревни, захваченные демонами. Руководствуясь с я направился на северо-восток. После определенного расстояния я встретил ответвление широкой реки, перейдя через которую по камням, я пошел дальше. Наступая на мертвые листья и вкарабкаясь по помшистым стволам упавших деревьев, я следовал за Мэннеллом с должной осторожностью. На удивление, я быстро привык следовать за ним. Эти леса были настолько дремучи, что я близок к тому, чтобы потерять свои ориентиры. Но Мэннелл без колебаний вел нас вперед. Время от времени он обращался к феям, и заросли с кустами расходились с нашего пути. Блат однажды сказал мне, никогда не вступать в схватку с эльфом в лесу. И теперь я ясно понял, почему». Шансы были настолько ничтожны, что вы даже не получите бой. С тобой просто поиграются и убьют. Периодически, прерываясь на отдых, мы довольно быстро продвигались по лесу. «Мы остановимся здесь», — сказал полуэльф. Солнце село, так как нам сказали, что до соседней деревни около одного дня пути, так что, похоже, место нашего назначения, вероятно, уже было близко. «Люди зелени, даруйте мне ночлег, постели с травы и крышу из деревьев и проявите терпимость к неожиданному гостю». Он обросил заклинание, вызывая фей, и деревья вокруг нас сомкнулись в купол. Мягкая трава проросла у наших ног, а кусты собрались вместе для нашей защиты. Вау, невероятно! Это было достойно, чтобы называться древесной палаткой. Как для элементалической техники это должно быть, наверное, очень сложно, разве не так? Это не особо впечатляюще. Иди спать. Разве нам не нужен кто-нибудь на страже? Мы оставим это на фей живущих на деревьях. Если что-то случится, они возбудятся и разбудят нас. Количество усилий, которое должен был предпринять, чтобы расположиться лагерем до сих пор, казалось просто смешным. Мэнелл был опытным охотником и экспертом-элементалистом. Как враг он был пугающим, но как союзник он был великим достоянием. Теперь, если бы он открылся мне еще немного... Хм... Снова начал он. Я сделал что-то не так? Я тот, кого ты -то назвал бы невоспитанным, я думаю... «Мне не нравятся такие, как ты, которые выглядят, как будто у них было хорошее воспитание. Я верну свой долг и буду делать свою работу должным образом. Но это все, что меня с тобой связывает». «Так неприступен», — подумал я. «Мы будем в деревне завтра утром. Я проведу тебя и все. Я не собираюсь тебе помогать в сражении с демонами». «Да, я знаю. У Меннелла был угрюмый вид. Нам повезло встретиться, и хотя мы скрестили мечи, я хотел, чтобы мы поладили. Но это было не совсем подходящее время для этого». Через некоторое время после того, как мы оба замолчали, Мэнл лениво смотрел в том направлении, куда мы завтра собирались отправиться. Увидев его болезненный взгляд, я не смог себя заставить мешаться и расспросить об отношениях, которые были у него с людьми в той деревне. Мы молча лежали на мягкой постели из травы, и я медленно уснул. Волшебный навес из зелени был очень комфортен. На следующее утро густой туман заполнил холодный воздух. Возможно, это было потому, что мы находились рядом с рекой. Спосок, которым этот молочно-белый туман дрейфовал между деревьями, навевал мысли, что я забрел в место не из этого мира. Когда я шел под руководством Менела, моему взору открылись основания древней каменной стены. Руины? Да, тут рядом. Из-за факторов доступности воды и транспорта, места, наиболее подходящие для создания поселения, не сильно отличались от тех, которые были в прошлом. И если поблизости были древние руины, их можно было разобрать, а камни использовать. Это был разумный путь для строительства деревни. Археологи из моего прошлого мира, вероятно, пожелали бы об уничтожении руин. Но, к счастью, или, возможно, к сожалению, в этот период истории не было тех, кто пожелал бы об этой утрате. «Мы неуклонно приближались к деревне, прячась за старыми каменными стенами руин и обрушенных зданий. Я слышал, как движутся несколько существ. Это они!» Тихо сказал Мэну. «Я кивнул. Я разведаю. Подожди там!» Сказал он и выдвинулся вперед совершенно тихой походкой. Он усовершенствовал это до того уровня, который оставил бы с позором самых почитаемых разведчиков. Блат научил меня технике разведки в определенной степени, но, судя по нему, он был намного лучше, чем я. Как правило, натренированы лучше, чем те, кто не тренировался. Это было очевидно. С копьем в руке я ждал в тени одной из разрушенных стен. Через некоторое время Мэнл вернулся. Они производят какой-то обряд в остатках храма, недалеко от деревни. Что за храм? Что за демоны? Ну, храм примерно такой. Меннелл начал рисовать макет одного, онова палкой на земле. Потолка больше нет, и стены рухнули в куче мест. Они заняли позицию здесь, в середине, выполняя свой ритуал. Два командира, лица похожи на ящериц. Как они там называются, повтори. Враскусы? С чешуей и хвостом? Да, звучит правильно. Я сражался с Враскусом, когда впервые получил бледную луну, копье, которое держал сейчас. Итак, их было двое, и что еще? «Несколько солдат патрулировали вне храма. Мне удалось обнаружить одно чудовище внутри, но там может быть и больше. Есть подробности о чудовище? Его лицо выглядит как у человека. У него большое тело, как у льва, крылья летучей мыши и тело размером с лошадь. Это Мантикора. Чудовище с опасными и сильными хвостами. Я слышал от Блада, что они были немного опасны. Немного. Это иногда мои достаточно или значительно, так что я должен быть собран». Мэннел смотрел на меня с озадаченным выражением лица. «Что такое?» – спросил я. «Черт возьми, ты много знаешь об этом. Меня многому обучили». Газ приложил много усилий на своих лекциях по естественной истории, а Блад любил рассказывать истории из своей жизни. Они оба рассказывали мне, что когда ты выходишь против монстра, важно иметь предварительные знания об их слабостях и методах атаки. Неизвестные враги были самыми страшными. «Ну отлично», – сказал я. «Я рад, что это все, с чем нам придется иметь дело». «Это все?» У меня был опыт борьбы с демонами, но никогда против тех, кто был генералом или выше. Если бы мне пришлось бороться с ними, и... тогда я бы волновался по поводу риска. Но если там было всего лишь два командира в сопровождении солдат с чудовищем на буксире, имея преимущество, зная ситуацию заранее, было бы много способов. Как я мог это заставить работать на себя? Давай раздавим их. Это были остатки старого храма, потолок упал, а пространство внутри было с классной комнаты, которую я знал в своем предыдущем мире. В задней части здания выстроились статуи богов, среди них был бог молнии, Вольт, и земля мать Матер. Их лица были соскоблены, вероятно это была работа демонов. Потребовалось бы много усилий, чтобы полностью уничтожить статую. Скоблить лица, делая их при этом ничтожными, было то, что я уже встречал в истории своего прошлого мира. Хвала богам, которая также должна была присутствовать на стене, была также соскоблена. На их месте было множество слов, написанных большим жутким почерком. Эти слова, написанные почерневшей кровью, были похвалой Дирхигме. Богу измерений, которому поклонялись демоны, растянувшиеся и раздавливающий цветы рядом с гребнем дырыгмы, обхватывающим вечный цикл, было чудовищем антикорой, которую упоминал Менул. Дальше в центре храма, на неровно каменном полу с проросшей с трещин травой, была груда человеческих тел. Рядом с трупами, чудовищем и гребнем, перед ними были два демона, дикая смесь человека и крокодила, скандировавшими слова – Хулящие добродетельных богов резкими, звонкими голосами. Я мог бы сказать, что это был какой-то ритуал, но я точно не знал какого рода. Это было неудивительно, так как даже знал Гаса, не охватывали сложные детали этих темных церемоний. Пока что все, что я знал, было тем, что не мог позволить этому продолжаться. Скрывая звук своих шагов, я пополз вперед, приготовив свое копье и просто проткнул им шею одного из враскусов. После этого существо рухнуло и обратилось в прах. Захваченный врасплох другой Раскус выкрикнул что-то на демоническом и вытащил изогнутый меч, рубанув им вокруг себя. Его реакция и внезапное нападение было быстрее, чем я ожидал этого. Большое движение, которое мне пришлось совершить, избегая лезвия, сломало действие слова, что я набрасывал на себя. Слово невидимости. Оно создало трюк с визуальным восприятием окружающих произнесшего, делая его чрезвычайно эффективным при устройстве засад на врагов, которые полагались на зрение. Я использовал эту магию, дабы избежать обнаружения солдатами снаружи и прорваться в середину ритуального места. Я не хотел попасть в ситуацию, когда мне пришлось бы сражаться с двумя полностью подготовленными враскусами и мантикорой, пока я был бы занят солдатами. Это было бы действительно опасно. Вместо этого я использовал метод, которому меня обучил Гас и Блад: удивление, инициатива и разделение». Кадаре Ораниум. Когда Мантикора собиралась действовать, я накинул на нее сеть, чтобы ограничить движение, и вступил в битву с Фраскусом в ближнем бою. Я отбил горизонтальный удар его меча своим щитом и несколько раз ударил его копьем. Принимая во внимание значительный вес Враскуса, эластичную кожу и сильные мышцы, я нацелился на его суставы, эффективно нанося рану за раной. Похоже, что солдаты на улице также заметили мое вторжение. Курере Олиум. Я скостовал слой жира на входе в храм, чтобы предоставить для себя немного времени. Когда хвост враскуса попытался атаковать меня из слепой зоны, я отрезал его лезвием своего копья, даже не взглянув, и возвратным ударом прочертил линию на его горле. Второй враскус превратился в пыль. Мгновение спустя мантикора разорвала сеть и взревела. Отселератио! Я оказался у нее в одном прыжке и манзил лезвие копья в ее шею. Мантикора, похоже, что она задыхалась, сердито била его своими руками, пытаясь сопротивляться. Я усилил давление, заставляя лезвие проникнуть глубже и прижав чудовище к стене храма. Удары, идущие от ее дико размахивающих когтей, останавливались на моей мифриловой кольчуге. Все еще пригвожденная, она пыталась размахивать своим хвостом. Нацелившись на ее тело, я произнес слово «Вастарая» и вызвал вихрь уничтожения прямо в ней. Рев взрыва раздался в с ревом чудовища, когда его внутренности превратились в пульпу. Наконец, оба исчезли, пока не наступила тишина». Серьезно эффективно магическая атака, подобная это, была сопряжена с риском, поэтому не очень-то хотел ее использовать. Но Мантикора слишком сильно сопротивлялась. Наконец, оба исчезли, пока не наступила тишина. И это просто уйдет. Оставаясь бдительным, я тянул копье назад, удерживая его горизонтально. Там их оставалось совсем немного. Они, возможно, были только солдатами, но я должен был сохранить рассуды до тех пор, пока не закончу с этим. И когда я стоял так, готовым к бою, не было никаких признаков того, что кто-то из врагов собирается ворваться внутрь. В замешательстве я вышел на улицу и увидел, как солдаты превращаются в пыль и разлетаются. Белые стрелы торчали из их тел и шеи. Оу! «Совершенные попадания, как и всегда». «Я думал, что ты не собираешься участвовать в этом», – спросил я. «В любом случае, ты выполнил главную работу, я просто сэкономил немного времени». Мэнл появился из тени, осмотрелся и нахмурил брови. «Я был уверен, что ты не сможешь так просто выступить и разобраться с этими ребятами в одиночку. Нормально. Ну Но да, просто все сошлось хорошо. Если бы я напал на них в лоб, то сражение с таким большим количеством врагов привело бы к серьезной битве. Сначала наблюдайте за противником, удивите его, а затем уничтожьте, не позволяя использовать свои сильные стороны. Все это было частью моей тактики воина. Нет, даже если так, пока подобной силы нормален, Ты делаешь что-то особенное». «Эм, ем много святого хлеба?» Мэри молилась, получая хлеб, который я употреблял с каждым приемом пищи, так что был шанс, что он изменил и мое телосложение. Бог не мертвых тоже сказал нечто подобное. «Хлеб не делает такого, брат». «Наверное, нет». Мэнелл был прав. «Ты не мог построить мышцы, просто съедая много хлеба и не тренируясь при этом». «Ну все равно, хватит про хлеб, храм чист». Думаешь, можно с уверенностью предположить, что ты уничтожил большую их часть? Мы обойдем всю деревню и убьем всех оставшихся и начнем оттуда, я думаю. Собирались бы мы хоронить тела или обыскивать окрестности в поисках выживших, это было бы трудно в месте, где еще могут скрываться твари. Я думаю, что все будет в порядке, я больше не ощущал никаких демонов. «Но мы все-таки должны были обойти деревню, чтобы убедиться в ее безопасности. Я помолился над телами, сложенных в храме, и мы вошли вдвоем в деревню. В любом случае, мы победили. Победа в битве была нашим самым большим источником беспокойства, поэтому, хоть и были еще поводы для беспокойства, я подумал, что мы с мэнлом были освобождены от большинства из них. Надеюсь, есть хоть кто-то, кто будет еще в порядке», — сказал беспокойно Мэнл. «Согласен. И как раз в этот момент мы услышали слабый детский голосок. Мэннелл!» Выражение лица Мэннелла застыло. Я направил взгляд в сторону голоса. Там была какая-то маленькая хижина, может быть сарай, и что-то ползло из нее к нам. Мэннел! Это был труп мальчика, сгоревшего до черного цвета. Его кости были наполовину обнажены. Оставалась только верхняя часть его тела. Все, что было ниже пояса, было либо разорвано, либо сожжено. Это были демоны. Они напали на деревню. Труп взглянул на Мэнла своими пустыми глазницами. Мэннел все так же стоял, застыв на месте. «Я прятался так, как ты и велел мне. Я не делал ничего опасного». Передвигаясь вперед на локтях, он подполз ближе. «Было жарко, но я терпел и не шумел, потому что...» Мэннел задрожал. Он крепко сжал свои руки челюсть. «Я знал, что ты придешь!» Улыбнулся труп. Это было кровожадное ужасное зрелище, но все же оно отдавало теплом. «И ты это сделал! Спасибо!» С ужасно счастливым выражением лица труп протянул руку к Менелу. Менел попытался взять ее, но он заколебался всего лишь на секунду. Я не мог сказать, было ли это из-за отвращения к трупу, недоверия к нежити, сожаления о том, что не успел, или от чувства вины. Как бы там ни было, труп ощутил его отвержение, и его лицо наполнилось отчаянием. «Что? Подожди. Почему? Я...» «Я знал, что нельзя терять ни минуты. Я упал на колени, поднял почерневший труп и крепко обнял тело мальчика». «Хэй!» «Мэннелл смущенно посмотрел на меня. «Все в порядке, Мэнл, подумал я. «Обнять нежить — это не что-то, чего можно бояться». «Ты отлично сделал то, что тебе сказали», — сказал я. «Мы очень гордимся тобой». «А кто ты, господин?» Мальчик, все еще находясь в объятиях, наклонил голову. При этом отвалились хлопья обугленной кожи. «Я друг Мэннелла. Прости его. Он просто немного устал. Он не совсем согласен с этим. Пожалуйста, прости его». «Хорошо». Мальчик кивнул. «Хороший мальчик». «Давай, Меннел». Я понял руку мальчика, чтобы Меннел мог взять ее. На этот раз он уже не колебался. Он крепко сжал обугленную руку мальчика. «Мне жаль, что меня не было здесь раньше». Его голос дрожал. «Все нормально. Ты должен быть устал. Иди поспи». «Хорошая идея. Я чувствую себя действительно сонным. Сны – это хорошо». Пока он дрожал, Меннел не отводил взгляда. «Грейсвилл, бог пламени». «Успокой и направь». Это было благословение божественного факела. Когда мальчик закрыл глаза, спокойно уснув, пламя мягко поднялось в воздух и забрало его душу, вместе с теми, что дрейфовали рядом и отправились с ней по направлению к небесам. Меннелл наблюдал до тех пор, пока ее уже не стало видно, а затем через некоторое время он заговорил. «Что это? Прости». «За что?» Наступила тишина, пока Мэнл подбирал слова. «Я смотрел на тебя сверху вниз, но ты не заслужил этого. Я думал, ты был богатым ребенком, который бросил защиту богов и убежал, ища приключения на свою задницу. Просто добрый человек, без понятий. Он вздохнул. Так что, прости меня. Все в порядке». Я улыбнулся ему. Несмотря на глубокую боль, написанную у него на лице, он слегка мне улыбнулся. Вместе мы обошли деревню. Меннелл больше не колебался с того случая. Он брал руки нежити, у которых все еще сохранился разум, и прощался с ними. Тех же, кто уже потерял его и был захвачен ненавистью и безумием, я очищал, используя силу защиты богини потока. Грейсвил, бог пламени, успокой и направь. Божественный факел был эффективной техникой против нежити, но он не был всемогущ. Если нежить сама сопротивлялась технике, от нее будет эффект по результату противостояния между силой защиты, применившего и привязанности нежити. Например, против высокоуровневой нежити вроде Гасса, Мэрии Блада, я серьезно сомневался, что смог бы направить их души своими молитвами, если те вдруг начали бы сопротивляться этому. Если бы я мог стать таким же продвинутым пользователем благословения, как Мэри, тогда, конечно, возможно, у меня бы и получилось. Во всяком случае, по этой причине у меня было легкое беспокойство с тем, что в этой деревне могут быть некоторые люди, которые окажутся вне пределов моих сил. Но, к счастью, здесь никто не стал могущественной нежитью. Спектральное тело выскочило из-за женщины, которая стояла передо мной, размахивая ножом мясника. Ошеломленный ее дух огляделся вокруг и вскоре осознал ситуацию. Я положил руку на свое сердце и сказал «Как бы давай обед? Остальное оставьте на меня». Женщина улыбнулась, кивнула, и еще одна душа вернулась к вечному циклу. М -м -м, я проверил все вокруг. Из-за тумана было трудно сказать, но думаю, что мы более-менее закончили обход очевидных мест. Мэннел, еще есть дома? Еще один. Следуй за мной». Мэннелл пошел вперед, ступая по голой, хорошо протоптанной земле. Дом, расположенный в глубине деревни, был сожжен до тла. Казалось, когда-то это было довольно большое здание. Возможно, в три или четыре комнаты. Например, в других комнатах были только одна и две большие комнаты, плюс сарай и ручка в лучшем случае. Мэннелл некоторое время смотрел на этот дом. Он глубоко вздохнул и медленно подошел к нему. Затем, крепко сжав кулак, он крикнул «Эй, вы здесь, Марпл!» О." Появился призрак, проскользнув через покрытую сажей опору. Это ты, Мэнл. Она была старой женщиной, которая выглядела так, как будто прожила довольно много лет. Но ее спина не была согнута, она по-прежнему казалась полной сил и энергии. Я на мгновение подумал о гасе, и как только я это сделал, я кое-что понял, от чего у меня пробежал холодок. Это было плохо. Призрак этой старушки Марпл был вероятно близок к материализации. Там, где другие призраки были расплывчаты и не обладали ясно видимым телом, тело этой старой женщины было видно так же хорошо, как и тело гаса. Я не мог ничего сказать о ее боевых способностях, но у меня было чувство, что ее душа может оказаться упорной. Если она в смятении или в отчаянии будет сопротивляться благословению, было возможно, что отослать ее будет мне не по силам. А это означало, что мне пришлось бы использовать оружие, которое было способно воздействовать на призраков. Оружие вроде бледной луны или обжоры. Оружие, способное рассечь призрак старой леди перед Мэнеллом. Хе-хе-хе, не стоит так волноваться, молодой человек. Она заметила мгновение моего колебания. Затем она улыбнулась. Я еще не впала в старческий маразм. Огонек остроумия, несомненно, присутствовал в ее глазах. «Приятно слышать. Похоже, что у тебя остались недоделанные дела. Не волнуйся. Послушай, этот парень гений. Он настоящий первосвященник. Я встретил его случайно. Мэнл начал говорить с призраком старой женщины, и он был очень разговорчив. Он может отправлять потерянные души, подобные тебе, обратно в круг перерождения, исцелять раненых. Он просто великолепно это проделывает. Так что мы как-нибудь позаботимся о деревне. Потому ты можешь поблагодарить его и спокойно уйти». «Я был верховным первосвященником. Он действительно меня превознес». «Или есть еще что-то. Какое-то сообщение, которое ты хотел бы передать кому-то. Я передам его, так что ты... Мэннел». Этим единственным словом женщина прервала его словесный поток. Затем она вздохнула. «Ты снова плохо себя вел. Я не пропустил вздрагивания в плечах Мэннела. Не, не совсем. Откуда ты знаешь? Ты уверена, что не рехнулась? Я могу читать тебя как книгу». «О, да? Как?» Мэннел притворился невежественно, но это не сработало. Марпл продолжала с убежденностью. «Ты ужасный врунишка, дорогой, и трудный ребенок, но в глубине души ты честный, добросовестный человек с чистотой внутри». Меннелл выглядел так, будто пытался что-то сказать, но слова не выходили из него. Старушка просто улыбнулась. Они выглядели, как семья, один живой и одна нежить. Дни, которые я провел в семье, из четырех всплыли у меня в голове. «Убивать и воровать! Такой, как ты не можешь, так просто совершать дела подобного рода!» Меннелл не ответил. «Тебе давно пора признать это!» «Перестань жить через силу. Откажись от этого образа жизни, всегда сражаясь с другими». Ее слова не проявляли сдержанности, указывая на образ жизни Менела и небрежно его отбрасывая, словно мясник, ненужные части туши. «Заткнись!» — голос Менела напротив дрожал. «Заткнись! Перестань говорить со мной так, как будто у тебя есть ответы на все вопросы». Что я должен был тогда делать? Он кричал, еле сдерживая слезы. Ты умерла. Остальная часть деревни голодала и замерзла. Что еще я, черт возьми, мог сделать? Моя сила – это единственное, на что я могу рассчитывать. Или ты хочешь сказать, я должен был молиться Богу? Когда это Бог? Когда хоть один из этих чертовых богов помогал мне? Менел попытался схватить призрака старой леди, но его рука схватила лишь воздух. Свиное дерьмо. Это свиное дерьмо. Менел упал на колени и спрятал голову в них. Я мог только наблюдать. «Для меня достаточно, позволь мне пойти с тобой». Как туман кружился на деревне, так и прекрасный голос полуэльфа отражался эхом вокруг. «Жизнь половинного слишком длинна для меня. Те, кто наследовал кровь эльфа, жили несколько сотен лет. Его жизнь не закончилась так быстро. Даже после потери важных для него людей и мест он продолжал бы существовать. Какие слова я мог ему сказать? Я не имел представления». «Слушай меня, Меннелл. Меннелдар». Марпл подняла голос, ее тон был серьезен. Меннелл поднял свои глаза. «Бог дал тебе еще один шанс!» Она медленно улыбнулась. Последний раз отмой свои руки в этом несчастном образе жизни. Ее улыбка была полна любви. Мне даже вспомнилось эхо земли матери Матер, что я видел когда-то. Она, возможно, не сможет размахивать мечом или использовать магию. Но я был уверен, что этот человек обладает чем-то, гораздо более удивительным и ценным, чем все, чем обладал я. Такова была сила этой улыбки. Ты можешь не ненавидеть Бога, но Бог будет всегда любить тебя, осозная, что это или нет. Бог всегда освещает тебя упорно и неустанно. Сквозь тишину погибшей деревни, голос погибшей женщины, несся ясно, словно нашептывая маленькому ребенку или рассказывая подруге, где она спрятала свои сокровища. «Теперь все зависит от тебя. Все, что тебе нужно, это увидеть свет». Она улыбнулась. «Прими его, и я обещаю тебе, что все будет хорошо». Меннел закрыл лицо и молча плакал, его плечи дрожали. Затем женщина повернулась ко мне. «Теперь, отче, могу я сказать пару слов?» «Конечно. Могу я попросить тебя позаботиться об этом глупом мальчишке? Он неплохой человек. Вы бы, ну, поладили бы с ним». Это было последнее желание человека, покидающего этот мир. Я кивнул с твердостью на лице. Марпл удовлетворенно кивнула в ответ. «Ах, да! Что касается демонов и чудовищ, которые напали на деревню, кажется, это не случайное нападение одиночных демонов. У них есть лидеры база, где они живут глубоко в лесу, и он отправляет своих подчиненных в различные места оттуда. Я не знаю подробностей, но похоже, у них есть действительно злобные планы по приручению чудовищ и нападению на людей». Только не говорите, что вы можете говорить на демоническом языке. Даже Газ не знал многого об этом языке. Может быть, были проведены исследования за последние 200 лет? Ну, это длинная история из далеких времен. Какое прошлое у этой женщины? Судя по направлению, в котором они отсылали своих фамильяров и так далее, я подозреваю, что их база находится в направлении ржавых гор, падшей столицы дворфов. Я посмотрел на запад. За туманом я мог слабо увидеть красновато-коричневый горный хребет. Должно быть, это был он. «Разве ты не хотел трудностей?» «Напротив, ты мне очень помогла». «Хорошо», — сказала Марпл с улыбкой. «Я чувствовал себя виноватой в том, что не смогу вас облагодарить. Если это поможет тебе, отче, тогда я рада». «Хм, ваше незаконченное дело, возможно, это...» Старая женщина взревела от смеха. К «Конечно, как будто я могла взять это с собой в могилу. Кто-то обязан был знать». Она немного посмеялась. «Итак, это все. Надеюсь, вы не возражаете, но мне не понадобится ваше напутствие. Видите ли, Бог уже ждет меня». Я увидел слабое пламя рядом со старой леди. «Ах, ты уже здесь», — подумал я. «С учетом сказанного, я пойду своим путем», — сказала Марпл и улыбнулась. Ситуация во внешнем мире была не очень хороша, как и боялись мои родители. Но здесь были люди. Это было не так уж и плохо». Мэнл, подними свою голову. Этот мир полон вещей, которые нельзя избежать. Ты не должен волноваться за них и позволять им сдерживать тебя. Встань лицом вперед и делай то, что должно быть сделано». «Черт! Так что ты просто скажешь свою часть и уйдешь», — горько сказал Мэннел. Марпл рассмеялась. «Посмотри в зеркало, дорогой. Мы оба любим делать все по-своему. Милостливый, ну и мальчишка». Она улыбнулась. Стопы ворона образовались в уголках ее глаз, и она как будто обняла Мэнла своими бесплотными руками, потирая его спину руками, которые не могли его коснуться. «Отлично!» – сказала она спокойно. Остальное, я веряю тебе. Хорошо. Я положил руку на левую сторону груди и дал обед. Ты можешь оставить это мне. Она улыбнулась. И после этого еще одна душа вернулась в Сансару. После того, как Марпл вернулась в цикл реинкарнации, Мэннел некоторое время был изумлен. И как только он восстановил самообладание, мы провели дискуссию, решили начать работать с телами жителей деревни. Я очистил остатки храма с помощью магии и благословений и превратил его в священную область, в которой не могли подойти существа и чудовища. Для каждого тела жителей деревни я проводил Бряд складывая его руки, молился и очищал их магией, после чего поднимал их на спину и складывал внутри храма помолиться, очистить, поднять, отнести. Помолиться, очистить, поднять, отнести. Помолиться, очистить, поднять, отнести. Я повторял это снова и снова. Неважно, насколько гротескным было тело, я всё равно давал им должное обращение. Во время работы я думал о состоянии внешнего мира. Сейчас он выглядел довольно мрачно. Сколько сражений уже произошло за то небольшое количество дней, как я покинул город мёртвых. Опасные существа, такие как и чудовища были широко распространены и даже не были изгнаны из районов, где жили люди. И в результате, когда страдали люди от этих нападений, этому результат был крайняя нищета. Либо из-за непредставления создания голодающих бандитов, из-за холодной рациональности, идущей ото всех, у кого не было ничего лишнего, не было ни милости, ни подаяния на других, и не было никакого подобия закона или порядка. Насилие было необузданное, и выживание сильнейшего главенствовало над всем. Это имело место, по крайней мере, для всего региона, известного как лес-чудовищ а может быть и наиболее обширной местности. Даже тот короткий обзор, что у меня был, был довольно чертовски ужасен. Конечно, я мог бы бесстыдно сказать, это их культура, их общество и их выбор. Это не мое место, чтобы вмешиваться в чужие дела. И пропустить это, принимая позицию стороннего наблюдателя. Мой родной город был городом мертвых, а не этих лесов. Я был всего лишь прохожим, не обязан был либо что делать в этой области. Социальные проблемы целого региона не должны были быть устранены в односчастье усилиями всего лишь одного человека. Поэтому у меня была возможность просто заняться непосредственной проблемой передо мной и принять участие. Как того требует моя клятва. Взглянув на вещи глубже, казалось, я квалифицировался как довольно сильный воин, даже во внешнем мире, и у меня также была сила магии, защита моего бога и приличное количество богатств. Если бы я заходил где-нибудь незаметно прожить в мире, вероятно, я бы смог это легко проделать. Мне просто нужно было найти город, который не слишком бы беспокоился о моем происхождении, и я был уверен, что у меня все получилось бы». «Однако, когда ты путешествуешь, прошу, принеси свет в далекую тьму. Если это было бы моим божественным желанием, тогда я должен отдать ей ухо. Я задолжал ей слишком много, чтобы я смог когда-либо отплатить». Сказав это, «Что же мне делать?» Сердце проблемы были не демоны и чудовища. Их окружали социальные проблемы, бедности и беспорядков. Я мог победить демонов и чудовищ своим мечом или копьем, но социальные проблемы не могли быть уничтожены с помощью демонического клинка». Когда я думал о том, что же делать, я молился, очищал, поднимал и переносил снова и снова. Через несколько дней жители деревни вернулись в осажденную деревню. Она была обгоревшей, и многие здания в ней рухнули. Когда они увидели это состояние свежими глазами, они выглядели шокированно. Вместе мы взяли орудия с ферм и выкопали часть могил, проведя простые похороны, оплакивая мертвых. Все по очереди скидывали кусочек земли поверх тел лежащих в могилах. Чтобы закончить должные похороны, я зачитал несколько отрывок священных писаний, которым когда-то учил меня Гас и Мэри, пока я смотрел, как работают сельские жители. Однако я не соблюдал полностью прописанную форму, я взял только то, что другие посчитали бы как «сказано правильно». Похоже, что мне требуется установить контакт со священником, принадлежащим к какой-то определенной организации, и научиться у него. После того, как похороны закончились, я решил задать вопрос. Итак, м -м, что теперь собираетесь делать? Казалось, что будто достаточно домов, в которых они смогут жить, если выживание подтесняться и буду жить вместе. Однако это все будет бесполезно, если они смогут питаться, и если у них будет единственный доступный им путь грабежа. В худшем случае я подумал, что мне придется дать им денег и распределить их по соседним деревням. «Что же, просто смотри!» Жители деревни, смеясь от моего серьезного выражения, подозвали меня к комбару, где начали рыть землю. Соломенные мешки и горшки, наполненные зерном, появлялись один за другим. «Ох!» — сказал я. «Понимаете, грабеж и поджоги не являются чем-то особенным в этих краях!» «Да!» — сказал другой сельский житель. «Если ты сможешь вернуться, то сможешь взять. Вот, если пожелаешь!» Вы очень щедры, но мы не собираемся использовать вас. Очень. Не беспокойтесь, мы справимся. Некоторые люди, которые перед этим исчезли в лесу окружающим деревню, также начали оттуда возвращаться с едой и другими припасами. Бог знает, где они их прятали. Похоже, что эти люди не собирались так легко сдаваться. Возможно, люди здесь были прокляты снова и снова становиться отчаянными грабителями, но этот аспект также способствовал прочности и силе характера местных жителей. Ну, это большое облегчение. По крайней мере, похоже, что я был более чем занят, чтобы думать о том, что мне необходимо следить за всем, от начала и до конца. Просто демоны и чудовища было слишком много для того, чтобы только один поселок мог с этим справиться самостоятельно. Они могли бы справиться и без меня по-своему. В таком случае я должен был не думать о том, как полностью позаботиться о них на протяжении всего процесса, а просто о том, как внести свой вклад. И это был хороший вопрос. Зажгли костры, я услышал разговор разговоры женщин, начинающих готовить. Очевидно, сегодня вечером должен был быть небольшой праздник, чтобы отпраздновать возвращение домой и оплакивать тех, кто умер. Отче, мы обязаны вас отблагодарить за то, что вернули нам нашу деревню. Мы были бы более чем рады, если бы вы присоединились к нам. Я был бы рад, сказал я Кивая, и вдруг я заметил, «М? В какой-то момент Менел исчез. Я сказал людям, что готовились к празднику, куда я направляюсь, и пошел искать Менела. Казалось, что он оставил здесь свои вещи, потому что было маловероятно, что он ушел куда-то далеко. Я не видел феи, но теория волшебника заявляла, что все вещи в мире созданы с помощью слов. Читая трудно понятные слова и знаки, изображавшие деревья и почву, я шел по лесу. Как-то ухитрясь идти по его следу. Я вдохнул запах сухого зимнего леса. Некоторые деревья вокруг меня были голые, словно обветренные скелеты, в то время как другие были глубоко зелеными, вечно зелеными растениями. Небо на западе осветилось красным. Солнце уже прижалось к закату. Холодный ветер свистел среди деревьев. Это было начало погружения в темноту. Люман! Я сделал свет на клинке бледной луны мягким. Нехорошо было действовать небрежно. Здесь только что была... Атака демонов и чудовищ. Они могут на меня наброситься откуда угодно. Потому я не собрался опускать бдительность. Оставаясь настороже в своем окружении, я шаг за шагом шел по лесу. И когда я сделал это, я подумал о Меннеле. Порядк ли он, подумал я. Разлука с Марпл, должно быть, сильно ударила по нему. Подставив себя на его место, я подумал, что вероятно, это было как будто бы я потерял Блада и Мэри в результате внезапного инцидента. Взглянув на это таким образом, я заполучил новую оценку того, как было бы должно быть трудно. Это для него». Я не мог себе представить, что такой человек, как я, с которым Мэйнелл встретился всего несколько дней назад, может сделать для чего-то что-то в такое время. Возможно, что ему действительно нужно было время, чтобы обдумать, и то, что я делал, было просто нежелательным вмешательством. Но даже так... Могу я попросить тебя позаботиться об этом глупом мальчишке? Меня, конечно же, спросили, потому что, вероятно, я должен был, по крайней мере, следить за ним. Если же он скажет, что я нежелателен, что же, тогда я просто развернусь и уйду. В конце концов, всего несколько дней назад я был мальчиком, по защите которой никогда в жизни не видел другого живого человека. У меня не было опыта в социальном взаимодействии. Потому, когда я отправился в мир, я с самого начала был готов к тому, что все пойдет на юг. Когда я шел, думая о том, что если от окажусь дураком, я с легкостью смогу обдумать это позже. В итоге, немного поднявшись наверх, я смог увидеть то, что осталось от каменной стены. Бегущий поперек дороги. Фосфоренсирующая эфея слегка танцевала на краю моего зрения. Я мгновенно моргнул глазами, и когда я понял свои глаза, я увидел почти полностью скрытые деревья, останки маленького изношенного здания, которое, возможно, было древней сторожевой башней, построенной на небольшом холме, что можно было использовать в качестве пункта обзора. Структура здания с тех пор уже обрушилась, оставив только заднее основание, вокруг которого мерцали словно светлячки-феи. Словно беспокоясь о ком-то, они перешептывались друг с другом и украдкой отглядывались. Я не сомневался, что он должен быть там. Осторожно поднимаясь по склону, уделяя особое внимание моим ногам и рыхлым мшистым камням, как только я достиг вершины, я обошел частично разрушенную каменную стену, и мое поле зрения расширилось. Когда я посмотрел с холма вниз, я увидел город, построенный из камня. Бесчисленные дома вдоль улиц растекались снаружи от реки. Часть была обрушена, часть захвачена лесом, и теперь они стояли только как напоминавшие о бывшем процветающем городе. Цвет заката менялся каждый момент, мягко освещая их всем. Привет, Уил! «Там сидел он, опираясь одним коленом на основании вечно дерева, которое раскинуло свои корни между камнями обрушенной сторожевой башни. Печальный взгляд в его нефритовых глазах, светлокожа кожа, освещенная закатом, и его слегка заостренные уши выглядывали из его плавных серебряных волос. Иногда вокруг него танцевали фосфорицирующие феи. Мэнл. Даже когда он был подавлен, он был совершенством. Привлекательные люди умеют это делать очень хорошо», – случайно подумал я. «Могу я присесть? Приземляйся где хочешь». Я сел рядом с ним. Это прекрасный вид. Да, со стороны. Я озадаченно посмотрел на него. Эти руины сборище нежити. Здесь погибает бесчисленное множество авантюристов. Никто не вернулся оттуда живым. Это так. Тогда я лучше приду сюда позже и верну их всех к циклу перерождения. Что? Ты вообще меня слушал? Да, ты сказал, что это опасное место, поэтому я должен что-то сделать. Мэнелл покачал головой и приложил руку к колбу, словно пытаясь справиться с головной болью. Конечно же, ты так скажешь. «Я забыл, с кем имею дело. Он издал тяжелый вздох. Нахождение с тобой выбивать меня из колеи. Я думал, что был, но ты понимаешь, более крутым и хладнокровие, что ли?» «Крутым? Да, крутым, черт!» Я обратился с насмешиваемым смехом, он зарычал от разочарования. Я был удивлен тем, как было весело его дразнить или более того, наблюдать за его реакцией. У меня было довольно много открытий, связанных с Меннеллом. Сначала я подумал, что он хороший парень, затем попытался меня убить без всяких колебаний. Это было что-то. Тогда я подумал, что он был упрямым и трудным, но на самом деле он был настоящим, также забавным со стороны. Это, вероятно, не было ограничением Меннеллам. Люди в целом многогранны. У них есть суровые, непритязательные стороны, но у них даже есть и очаровательные, когда они улыбаются, глядя вам в лицо. У них есть на что посмотреть. Если вы готовы это искать, может быть, противостояние подобным вещам и было тем, что строит отношения с другим человеком. Когда эти мысли проникли в мою голову, Мы с Медлом дразнили друг друга. Когда же последний раз я так забавлялся с кем-то своего возраста? Возможно, это было, когда я был ребёнком в своей предыдущей жизни. После того, как мы занимались этим некоторое время, я спросил его: "Итак, каким человеком была Марпл?" Мел пожал плечами. "Она была странной старой леди, наверное, так ты можешь сказать". Солнце начало опускаться за горизонт, мир превратился из красного-фиолетовый, окрасившись в цвета ночи. Я родился в Грейсленде, на севере, в большом лесу, в Ирине, где живут эльфы. Моя мать, у нее было очень любопытное лицо, когда она была молодая и убежала из леса. Затем, через несколько лет, она вернулась с ребенком какого-то парня. По-видимому, она умерла ранней смертью. Что касается меня, я рос быстрее всех вокруг и не мог поладить с ними. Дело с моей матерью все еще тянулось. Они называли меня пятном в своем доме. В конце концов, я подумал, что просто сбегу из леса и... Да, так происходит у полукровок таких, как я. Довольно тяжко, и он только начал. Конечно, мир людей также не был раем. Только после того, как я ушел, я узнал, что при всех проблемах мне было легко, пока жил в лесу Эрин. К счастью, я знал, как обращаться с луком и ножом, и что самое важное, я мог видеть фей. Фея остановилась на кончике пальца Меннеллы, перевернулась и улетела. «Я был достаточно силён, чтобы убить, чёрт побери, кого бы то ни было, смотрящего на меня сверху. Если бы не это, я бы сейчас был бы в каком-нибудь заброшенном переулке. У тебя красивое лицо. Не соглашайся, чёрт возьми. Я просто подумал, что ты был бы довольно популярен среди парней, которые занимаются этим. Иди к чёрту». Что он хотел, чтобы я сделал? Солгал? Тем не менее, у меня не было сексуальной склонности к лицам одного со мной пола, поэтому мои мысли не шли дальше, чем у него красивое лицо. В любом случае, дело в том, что по ряду причин я стал искателем приключений. В Сотмарке все еще было множество руин, потому использовав открытую политику королевства Ферти, я пришел сюда. Взгляд Меннелла был устремлен куда-то вдаль. Затем один из людей, что пришел с нами, предал и отравил нас. Я был близок к тому, что меня убьют. У меня не было слов. Как ужасно. Уверен, что это была жадность. Добыча из руин была слишком хороша. К счастью, я едва дотронувшись до отравленной пищи, так что мне не стало настолько плохо. Мне как-то удалось убить эту фекалию, но все же. Так что это было обычно в этом регионе мира. Это была настолько дикая разница в том, как здесь обстояли дела, по сравнению с моей прошлой жизнью, была потрясающим. Я мог представить себе Блада и таких, как он, бунтующих здесь. Все остальные ребята, которых я тогда знал, лежали мертвыми на земле, с пеной вокруг их ртов. И яд и мои раны застилали мою голову в тумане. Понятия не имею, как я в таком состоянии добрался до деревни, но я сделал это. И именно там я спустился прямо там. И Марпл взяла меня. Если бы не эта старушка. Конечно, тогда она была не совсем старой. Меннелл продолжал говорить. Этот взгляд, устремленный вдаль, все так же присутствовал в его глазах. Она действительно была странной старухой. Она приняла меня... Какого-то угрюмого полумертвого парня, лежащего на земле. И она даже накормила меня, дала место для сна. Она даже читала мне лекции о том, как нужно жить нормальной жизнью. Было множество подобных людей, разные обстоятельства. Но с похожими историями все они осели в этой деревне после того, как она подобрала их. «Кем она была?» «Ударь меня!» Мэнл покачал головой. Она сказала, что она не образованная деревенщина. Или еще какая-нибудь хрень. «Пожалуйста, так или иначе, она уже мертва. И правда ушла вместе с ней». На этом континенте много чего случается. Я вспомнил высказывание из моего предыдущего мира. У каждого своя история. И, к сожалению, один человек не может вынести все за них. Итак, она взяла меня, и она, возможно, хоть и была старой летучей мышью, но я был ей обязан. Я не мог нормально жить в деревне и играть роль фермера, но... Я действительно ходил в ближайшей деревне, демонстрируя впечатление хорошего охотника. Охота на опасных животных была чем-то, что я мог делать. Меннелл говорил с ностальгией, как будто лелел утерянное сокровищем. Лесь чудовищ наполнен тонной злобных существ. Люди находили меня очень полезным. Я нашел место, где я должен был быть. А потом, без предупреждения, это исчезло. Деревня, на которую напали демоны, милая старая леди Марпл, дети в сарае, все это исчезло. «Поэтому я решил, что не собираюсь быть тем, кто получает что-то от него. Я собираюсь стать берущим и защищать то, что у меня осталось. И это с треском провалилось благодаря тебе». Серебристоволосый охотник сделал глубокий вдох. «Вот что это за место. И ты должен стать таким же, если хочешь выжить здесь». Казалось, он сдался, как усталый старик. Жить дольше, чем другие люди в таком месте, как это. Это больно, понимаешь? Просто безнадежно больно. Его слова не напрягали, они просто истощали и чувствовал, что что-то внутри него было стерто в ничто. Иногда... «Я жалею, что не умер». Я не знал, что сказать Мэнлу после его столь эмоционального излияния. Это напомнило мне мою предыдущую жизнь и время, когда бог не мертвых словами бросил меня в яму отчаяния. Я желал знать, как успокоить его. Я задавался вопросом, как я смогу его поощрить, но я не знал. Я не мог сделать, как Мэри, Блат или Газ, я ничего не мог придумать. Это было то, о чем я с болью вспоминал, когда встретил призрак старушки Марпл. Конечно, в этом мире существовали боги, и если вы получите их защиту, то сможете исцелять раны и вылечивать болезни. Это было практически ма маленькая суперсилой, какую вы можете найти в книгах с комиксами. Но это не было тем, что давало больше жизненного опыта. Это не давало вам возможности говорить такие слова, которые смогли бы звучать в чем-то сердце. Слова, которые смогли бы кому-то помочь в трудные времена. Я мог бы исцелить тело, но не сердце. Это было тем, где в конце концов человек должен взять на себя ответственность. И когда тишина затянулась, я не смог ничего сказать. А что я должен был говорить? Мне хотелось, чтобы мне кто-нибудь и сказал это. Что именно я должен говорить в такие моменты? У меня не было подобного опыта в моей предыдущей жизни. И у меня не было такого так же и в этой. Если бы Блад, Мэри и Газ были здесь, они бы могли что-нибудь придумать. Но среди всего, что я узнал, я не мог подобрать правильных слов, даже ни одного предложения, чтобы спасти свою жизнь. я думаю, ты... Я что-то пробормотал, но это не помогло. «Боги, я чувствовал, что я действительно вернулся к тому, какой я был. Но сейчас Мэннелл был в очень плохом месте. Я должен был что-то сказать». Пока я мучил свой мозг, Мэннелл резко выдохнул. «Верно», — сказал он, вытянув руки над головой, чтобы размять свое одеревеневшее тело. «Отстой, но нужно двигаться дальше». «А?» Мэннелл посмотрел на меня и склонил голову. что такое?» «Почему у тебя такое глупое лицо?» «Что? Да?» Я был обескуражен. «Нет, подожди, погоди-ка!» Он был так подавлен, а теперь он... «Что?» «Ха-ха, он растерялся!» «Знаешь, ты нормальный, и ты, который изображает из себя священника, как будто два совершенно разных получеловека!» «Пожалуйста, заткнись!» «Жаль, потому что ты довольно крут, когда ты полностью в роли священника!» «Я не был... Я просто...» Немного подразнив меня, он легко подпрыгнул на ноги и посмотрел на меня серьезными глазами. «Уилл!» «Уильям, священник Бога Пламени, я благодарен тебе за то, что остановил меня, пока не стало слишком поздно, и спас ребят в деревне». «Итак». Он положил руку на свою грудь, изящно опустился на до колена и склонил голову передо мной. «С вами, как с моим посредником, я прошу защиту Бога Пламени». Это была стандартная фраза, используемая при смене вашего божества-хранителя и клятвы. Пораженный искренностью, в голосе я поспешно встал лицом к нему. «Ты сделаешь это для меня?» – спросил он. «Я буду твоим посредником и поведу тебя вместе со своим богом». Я ответил ему стандартным вековым ответом, который когда-то преподал мне Мэри. Я мягко положил руку на голову Меннелла и помолился своей богине, когда он опустился на колени. «Я молюсь за тебя перед богом пламени. Пусть Грейсвил любит тебя, сияет над тобой и будет с тобой в твоих путешествиях. В темноте я почувствовал слабое пламя, горящее в воздухе позади меня. Тогда как моему богу-хранителю я даю клятву». Мэнл поднял глаза и посмотрел на меня. «Я искуплю грехи и проживу положительную жизнь, смотря вперед. Это была мощная декларация. Пожалуйста, освети передо мной путь своим пламенем». Это также было желанием Марпл для него до самого конца. Мэнл, Жизнь очень тяжелая штука. Иногда она била меня так сильно, что я хотел просто лечь и умереть. Но я не собираюсь останавливаться». Он пожал плечами и храбро улыбнулся. «Я как-нибудь поднимусь. И как сказала Марпл, я буду смотреть вперед и делать то, что должен делать». Моя предыдущая жизнь закончилась без моего участия и не способного отправиться за от захлынувшего отчаяния, она взяла на себя энергичный разговор с Мэри, чтобы я смог управлять ею в этой жизни. Но Мэннелл собрал все силы, чтобы встать на ноги самостоятельно. Он нашел способ разрешить свою внутреннюю борьбу, изменил свое отношение, искал, как себя вести, чтобы компенсировать свое прошлое. И он все это сделал сам. У него были слова Марпл, чтобы помочь ему, и он, вероятно, тоже поднял смелый фронт. Но даже в этом случае я не смог бы сделать, что сделал он». Насколько я был высокомерен, чтобы думать, что ему были нужны мои слова. Он был сильным, сильнее меня, сильнее, чем я когда-либо мог представить. Если бы у меня была такая сила в прошлой жизни, может быть, тогда бы случилось что-то другое. Когда я подумал об этом, моя грудь сжалась чувством сожаления, таким, что не мог дрожать. «Мэннел, ты потрясающий, правда?» Сказал я с восхищением. «Я действительно уважаю тебя». «Что? Убирайся!» Сказал он, вставая на ноги, опираясь на мое плечо и с оттолкнул. «Ты потрясающий!» Как ты стал таким умелым в сражении? Это не я столь потрясающий, это мои учителя. Даже не представляю, каким у тебя было детство. Эх, все равно, я не собираюсь заглядываться. Сказал он, проходя бимо меня. Давай уже вернемся. Еда уже скоро будет готова, я думаю. «О, да, ты прав. Мы заставим их волноваться, если задержимся здесь еще дольше». Я последовал за ним, и мы вместе отправились в деревню. Праздник возвращения на родину и Траура только начался. Хотя это было мало похоже на пиршество, они не переставали передавать мне различные напитки. Мэннелл пытался скрыться где-то в углу, потому я вытащил его оттуда и вовлек во все это. Он сопротивлялся, и мы попали в странную драку. Это была ночь соревнований, дурачиваний всех вокруг и моментов, проведенных в тишине, слушая рассказы о тех, кто скончался.